За следующие три дня я полностью сдал экзамены, и нам торжественно вручили дипломы об окончании школы. С Орлет я успел поговорить и успокоить её. Харланд, проторчав у нас два дня, вчера в обед покинул городок. Сразу после похорон Луизы, самоубийство которой наделало массу шума в нашем городке, по его телефону я выяснил, что он находится не так далеко, в Канзас-Сити, где работал в небольшой государственной конторе. Ширма. В действительности управляла там совсем другая контора. Разведка. ЦРУшники, мать их. Договорившись с няней, что она поживёт в трейлере, присмотрит за сыном, я сразу после торжественного вечера арендовал на неделю самолёт и улетел в Канзас-Сити. Пора пообщаться с мистером Харландом. Замести все хвосты, почистить всё, что касается меня и особенно нас, с Сорлит. Чтобы это никуда не ушло. Улики, фото, тот наверняка забрал с собой. Эти деятели вообще должны обо мне забыть. А все, кто обо мне знает, должны умереть. Вот такой был настрой. Согласовываясь с диспетчером небольшого частного аэродрома на окраине столицы Канзаса, я совершил посадку и загнал самолёт на стоянку. Обслуживать его не требовалось, он был в порядке, так что попросил только заправить. Потом зашёл в диспетчерскую, оплатил заправку и парковку за три дня. И на вызванном такси уехал в город. Пока всё в норме. Время от времени я проверял, где находится нужный мне человек. Для всех я нахожусь в окрестностях нашего городка, практикуюсь в пилотировании. Я это часто делаю, дважды в неделю, став членом лётного клуба. Если погода способствует, обязательно арендуй самолёт. И в воздух, пока в баках топливо не заканчивается. Так что налёт медленно, но полз вверх. Я и так неплохой пилот, но тут более совершенствовался. Кстати, мой пилот, Люк, дал мне адрес одной авиашколы. Там учат не просто пилотированию, а экстремальному. Разным пируэтам, танцам на вертолётах, ну и как вести себя в разных ситуациях. Особенно если внезапно в полёте настигнет непогода. Очень интересная школа, которая не могла меня не заинтересовать. Так что контакты я сохранил. «Обязательно воспользуюсь ими». В машине я размышляла о последних днях. Одну утечку я перекрыл, Луиза вне игры. Не считаю, что жёстко поступил. Первая начала, за это и получила. С директором мы всё же встретились, но фактически случайно, в магазине. Я сыну молочную смесь покупал, и няне еду на три дня. Там мы поговорили. Были орли подозрения, что учительница не сама в петлю залезла, ни к чему ей это было. Правда, меня не подозревала, просто поделилась сомнениями. Я, конечно, ловил на себе задумчивые взгляды, но их к делу не пришьёшь. И стал убеждать, что это её совесть замучила, вот и полезла в петлю. Сама. На похоронах я был, даже гор земли бросил, почти вся школа там была. Ещё бы, такая трагедия. Столько слухов о её внезапном суициде, пересудов. Ничего, поговорили, похоронили, и молва начала стихать. И Харланд присутствовал на похоронах, но стоял в стороне, наблюдая, в частности, и за мной. Устроился я в отеле почти в центре, причём без документов. Использовав голосовой модулятор, я забронировал номер в отеле для несовершеннолетнего сына, играл пятнадцатилетнего и спокойно заселился на три дня. Написанная отцом расписка сошла за документ. Местные такие наивные, на любой чепухе провести можно, как дети, честное слово. Оставив вещи, я покинул отель. Сменив фоблик в кабинке туалета одного из кафе, направился к дому Харланда, изучил все подходы. Я уже знал, что человек он женатый, но детей не было. Жена работала в той же конторе, что и муж. Эта семья имела небольшой кирпичный дом в спальном районе, гараж на две машины и всё это под сигнализацией. Случайно, причём реально получилось это случайно, я узнал, что дом Харланда под наблюдением. Непонятно, то ли охраняют, то ли действительно наблюдают, подозревая его в чём-то. А вычислить мне их удалось вот каким образом. Прикинув, откуда лучше наблюдать за подходами к дому, я решил организовать лёжку. Например, сняв комнату в ближайшем доме, если получится, конечно. Из окон двух таких был отличный вид на особнях Харландов. По первому адресу пусто, там большая семья живёт. По игрушкам на газоне понятно. Место для наблюдения откровенно паршивое, детишки быстро разоболтают, что в их доме чужак. Поэтому пошёл к следующему. Там старушка жила, и попадание. Вторые сутки пошли, как к ней заселились чужие. Как раз от соседских детишек всё узнал. Более того, у одного телескоп был, он за небом наблюдал. Так он и посмотрел в окно комнаты, что снимали чужаки. Фотокамера, мужик с биноклем. В общем, понятно, что проблема с ними. Работать теперь будет тяжелее. И больше всего насторожило, что наблюдение появилось сразу после возвращения Харланда из рабочей поездки. А уж не он ли это дело спровоцировал? Провести параллель с действиями Луизы в моём направлении и её внезапную, а для Харланда явно странную смерть, несложно. Он мог и подстраховаться. Значит, нужно удвоить, а лучше утроить бдительность. Да и сомнения меня голодали, не хочет ли он поймать меня на живца. Живец он сам. Вполне реально. Не стоит отбрасывать такое предположение, оставим как резервное. За двое суток я определил. Наблюдение действительно выставлено для охраны. Харланд о нём знал, так как держал с ними связь. Я сел на линию. Болтали те без шифровки, особо не таясь. Так что я быстро узнал, что охраняют Харланда от Орлет. Именно её считал этот недоумок, виновный в смерти Луизы. Даже неожиданно. Меня, похоже, опасным не посчитали. Но что может сделать отчаявшаяся женщина, когда её припёрли к стенке? Луиза – пример, убрали без раздумий. Вот Харланд и испугался за свою жизнь. Проверив телефон Орлит, я убедился, что она под наблюдением, на телефоне был маркер. И Харланда нужно убирать как можно быстрее, пока от него информация о нас с директором не разошлась дальше. Понятно, что наверняка ещё кто-то знает. Вот я и решил поспрашивать у него лично. А кто ещё знает? Кто в курсе? Как я уже говорил, харланда нужно убирать по-любому. Это та ключевая фигура, чья деятельность смогла привести ко мне. Смерть в принципе тоже, поэтому действовать требовалось крайне аккуратно. Так что стоит ли говорить, что подготовился я максимально возможно в данной ситуации? Угнав машину, я когда начало темнеть, стал объезжать самые тёмные подворотни. Бомжей и бродяг тут хватало, но я искал определённого. Должен совпать сразу по нескольким факторам. Чёрный цвет кожи, явная бродяжническая деятельность и исколотые вены наркомана. Нашёл не сразу, но нашёл. Обходил бомжей, что спали в тёмных проулках, и нашёл нужного. Сразу вырубил, быстро обыскал, из-под ног прибрал в пакет шприц с остатками зелья, жгут и окровавленные ватные тампоны. Свежий укол на руке, который я осветил, ясно показал, что это именно он уколол себя, и теперь пребывал в грёзах. Дотащил тело до машины и запихнул на заднее сидение. Добрался до нужной улицы, в машине быстро переоделся в защитный комбинезон из плотной прорезиненной материи, какими пользуются и сантехники, и работники по борьбе с вредителями вроде термитов или муравьёв, бахилы на ноги, перчатки на руки и защиту на голову. Взвалил бомжа на закорке и прошёл с ним во внутренний дворик соседей Харландов. Потом перекинул тело через забор во дворик нужного мне участка, перебрался сам, стараясь не зацепиться. Доволок бомжа до дома и положил его у двери чёрного входа. Переобувшись в мягкие тапочки и сменив бахилы, стал возиться сигнализацией. вот был в сумке на боку. Достал его, активировал и переключил датчик на него. Для сигнализации всё работает. В действительности датчик на двери не функционировал. Я уже знал, что в доме имеются четыре микрофона. Их тоже удалось найти дистанционно сканером и прослушать. Жена пришла раньше, по ней определил, где примерно они стоят. В подвале не было, а это важно. Оставив бомжа у входа, я проник в дом и, двигаясь максимально без шума, поднялся наверх, в спальню Харландов. Спали те, что сурки. Дыхнул на них зелье. Как я уже говорил, из крови оно выводится через час. Так что подняв мужа на закорке, а он тяжелее бомжа оказался, спустился с ним в подвал и там аккуратно связал его широкими лентами, чтоб следов не осталось. После этого поднялся обратно и стал тщательно обыскивать дом. При этом в проемах окон мелькать не было нельзя, засекут. Прибор ночного видения отлично помогал. Классная и очень дорогая штука. У меня армейский аппарат был, с улучшенной оптикой. Нашел два ноута и комп. Включил и, взломав пароли, поработал с ними. Информация обо мне была, я её затёр хорошей программой и убрал информацию о последней активации оборудования, то есть моём. Это чтобы не насторожить никого. В телефоне никакой информации не было, так что я вернул его на место. Снова спустился в подвал, уже с бомжом, и несколько раз ударив харланда по щекам, привёл его в чувство. Нас освещал неяркий огонёк фонаря с синим светофильтром. Я сидел на корточках напротив хозяина дома, спокойно его рассматривая. Он меня сразу узнал. «Ты?» – выдохнул харланд «Я», — спокойно ответил я, — «не стоило тебе лезть в мою жизнь. Вмешательства я не люблю и не терплю». «Луиза, твоя работа, не директриса, а твоя?» «Ты всё правильно понял». «Убийца-маньяк! Что ты хочешь делать со мной?» «Ты так хочешь это знать?» «Хочу». «Справа от тебя лежит и пускает слюни бомж, наркоман». Он ворвался к тебе в дом, изрезал ножом тебя и твою жену, Но тут подоспеет твоя охрана, что находится недалеко, и застрелит его. Я собираюсь чисто сработать. Сейчас ты мало напоминаешь школьника. Слишком всё выверено, большой опыт чувствуется. Мы ведь у тебя не первые. Даже не в первой сотне. Я тебя удовлетворил? А теперь отвечай на мои вопросы. Кто ещё знает о нас, Сорлет, и кому ушла информация обо мне? И всё? Изумился тот. Тебе нужно только это? Ты испытываешь моё терпение. Не советую этого делать. Встав, я взмахнул ножом, который захватил с кухни наверху, и резким взмахом разрубил ему бицепс на руки до кости, причём так, чтобы часть брызг полетела на бомжа. Они попали тому на лицо, и он зачмокал во сне. Заткнув рот Харланда кляпом, я стал делать ему разрезы, тыкал остриём, оставляя мелкие раны, в общем, повторял все действия, будто тут поработал наркоман. Харланд запираться не стал, рассказал действительно всё, пощады не просил, не дурак, в таких случаях свидетелей не оставляют, и он прекрасно знал это. Сняв повязки с рук, я так и оставил его истекать кровью. Нож с отпечатками бомжа оставил тут же. Подняв последнего, потащил его наверх и положил у лестницы. Сунув ему за пояс ещё один нож, с третьим покинул дом через дверь, в которую и зашёл. Убрал своё оборудование, вернув активность датчика, снял с себя всю забрызганную кровью одежду, сунул её в мусорный пакет и переоделся в чистое и переобулся обратно в ботинки. Бахилу тоже сменил. После этого, разбежавшись, выбил дверь. Тут же сработала сигнализация. Сигналы пошли в полицию и наблюдателям в дом, где те засели. А я гигантскими шагами забежал наверх. Жена харланда уже проснулась, взвизгнула и, спросив, кто я такой, стремглав бросилась к двери. Играла я для наблюдателей. Наверняка через микрофон и запись шла. Сделав вид, что допустил ошибку, оставив ту открытой с возможностью сбежать, под её крики догнал женщину у лестницы. Она споткнулась о бомжа и шлёпнулась на него, и я нанёс ей несколько беспорядочных ударов, под наркомана косил. Бомж уже стал очухиваться. Пытался встать, и я сунул ему нож в руку, сжав, чтобы отпечатки остались. И это ещё не всё. Сделал разрез на указательном пальце, будто когда он бил, сам порезался. Всё. Я быстро покинул дом через заднюю дверь, прихватил мусорный пакет с вещами, перемахнул через забор и добежал до машины. Прыгнув на место водителя, сразу скрылся в улочках. Мне навстречу попались две полицейские машины с мигалками. Кстати, когда я садился в машину, то услышал выстрелы в доме. Похоже, наблюдатели, добежав до особняка Харландов, обнаружили Нарика. Не знаю, что он делал, может, до сих пор в неадеквате после приёма наркоты с ножом ходил. Ну и застрелили его. шприцы и жгут-то его я подбросил к двери во внутреннем дворике. Типа широнулся и полез в дом в надежде чем-нибудь поживиться. А тут хозяева. Вот их и мычканул как мясник поработал. По-моему, всё показывало на то. Машину я бросил, все улики сжёг. Это я о костюме и бахилах. И направился решать вопрос дальше. Харланд сообщил, кто обо мне, и особенно она, сор лет в курсе. Кроме его начальника, никто, информация была сохранена на его служебном компе в здании, где они с женой работали. Будем работать. Проникнуть в здание удалось без особых проблем. Через ноут подключился к системе безопасности и на минуту отключил камеру наблюдения. Найдя нужный кабинет на втором этаже, я проник в него и запустил комп. Лишь раз замер, когда охранник обходил коридор. Нашёл информацию и удалил её, и затёр следы удаления. Ну и убрал информацию, что комп был активирован в такое-то время. Последний раз Харланд пользовался компом в шесть вечера, перед тем, как домой уехать. Это время и стоит. Больше по логам комп не активировали. Это ещё не всё. Харланд, имея привычку и любовь к бумажной работе, как раз сегодня завёл дело на меня и Орлетт. Его я нашёл, но там было пока по паре листков с общей информацией. Их прихватил с собой. Всё, больше в кабинете меня ничто не интересовало. И я покинул здание. Теперь остался начальник. Его тоже нужно зачистить. Когда я добрался до его дома, то выяснил, что его там нет. Проверил по телефону. Судя по координатам вышки мобильной связи, он находился в зоне дома своего подчиненного, погибшего с женой от рук маньяка-наркомана. Наверное, наблюдатели вызвали. Пришлось менять план. Я и так отслеживал его по телефону, одновременно ломая управление городскими светофорами. Пришлось снова угнать машину, иначе не успевал подготовиться. Точка нужного мне человека на приличной скорости начала перемещаться по городу. Судя по направлению движения, он ехал не домой, а на работу. Семь утра, и тому поработать захотелось. Я дистанционно активировал поджог смеси, и на одном из складов вспыхнул пожар. Туда рвануло сразу несколько пожарных расчётов. Но только у одного путь пересекался с той улицей, по которой ехал начальник Харланда. И перед пугающей сиреной редких прохожих мощной пожарной машины горели только зелёные светофоры. Впрочем, у начальника Харланда тоже. Лишь раз у него был красный. Я заметил, что он слишком спешит и может проскочить первым. А так не проскочил. У обоих горел зелёный свет, обе неслись на приличной скорости. Шансов у начальника харланда не было никаких. Машина от бокового удара смяла и отбросила в сторону. Она начала дымиться и загорелась. Ярко. Бензин вспыхнул. Причём, судя по уличным камерам, начальник был в машине не один. Приблизив и почистив изображение, я рассмотрел на переднем пассажирском месте неизвестного мужчину. Возможно, один из наблюдателей. Точно не скажу. Я их в лицо не знаю. Пожарные, которые не сильно пострадали, пытались помочь, использовали ручные средства тушения. А я после того, как сделал это важное дело, всё свернул, также почистил за собой, чтобы хвостов не обнаружили. Как и то, что было вмешательство в городскую службу управления движения, и отправился на другой склад. У меня было две закладки для вызова пожарных, и вторая не пригодилась. Её я и убрал. Потом поехал в отель, выписался и на аэродром. Запросив разрешение на вылет, поднялся в воздух и полетел в Уичито. Вот и вся история. Свидетелей я теперь не оставлял, учёный. Теперь можно спокойно пожить. Посадка прошла штатно, взрулив на место стоянки этого самолёта, на асфальте был написан его бортовой номер, я развернул его и, заглушив все системы, стал сдавать подошедшему механику. Он отлично знал, что я этот самолёт знаю от и до. Да что его? Всего на аэродроме находится самолётов с три десятка, 11 разных моделей. Вертолёт я сюда не включал. Их было всего семь в частных владениях, и один числился за аэродромом, тренировочный. Сократить время учёбы мне не дали, и я в поисках, чем себя занять, поступил в ученики к Теду, этому самому механику. Он был лучшим на аэродроме, профис, с которым даже хозяин аэродрома здоровался за руку. Хозяину принадлежало всё вокруг: земля, ангары, строение офиса и клуба, где была бильярдная, а также вышка это наземное сооружение. Ещё была разная техника для аэродромов, включая бензовозы, три тренировочно-спортивные машины и один вертолёт. На этой последней четвёрке я и летал, а все остальные машины чинил Большая часть жителей, кто мог позволить себе владеть самолётом или вертолётом, предпочитали держать их здесь, в ангарах, пользуясь, когда возникнет надобность. А так как их обслуживание было на теди то и я, работая с ним, получал необходимый опыт. Один из крупнейших местных фермеров имел в собственности аж четыре наименования авиационной техники. Вертолёт Робинсон, который редко на аэродроме бывал, всё больше на площадке у особняка стоял, так как хозяин постоянно летал на нём по округе. Две разные «Цесны» и достаточно большой двухмоторный самолёт на шесть пассажиров с комфортабельным салоном. Ангара для последнего не было, и он стоял на стоянке под открытым небом. «Норма», — принял самолёт-техник. «Будто и не летал». «Да нет, летал по делам», — засмеялся я. «Встреча у меня была в Канзас-Сити. Я договорился с одним кубинцем, который продаёт мне карту, оставшуюся от его прадеда. В позапрошлом веке в районе Кубы разбился большой парусник с грузом серебра». «Вроде на карте есть координаты. Этот груз пока ещё никто не нашёл». «И ты в это веришь?» – даже удивился тэд «Кидалово же!» «Заплатил я последние деньги, не без этого», – согласился я. «Всё, что было, отдал. Почти пять тысяч. Но я уверен в поисках. Сейчас этим заниматься не буду. А чуть позже, почему нет? Море мне нравится, арендую лодку и весь мир у моих ног». «Фантазёр», – ухмыльнулся техник в усы. «Ладно, иди отметься у диспетчера». «Не, ну а вдруг? Это ведь как лотерея. Поставил всё, и есть два пути, проиграл или выиграл. Я сам человек не азартный, но интерес свой подогреваю. Видишь, теперь есть причины посетить Кубу, а точнее её воды. Всегда мечтал на берегу моря жить, а тут и путешествие и приключения, два в одном». «Ну-ну». Махнув рукой, придерживая большую спортивную сумку, я двинул к диспетчерской. Нужный слух пустил. «Ты это отличный механик, но язык держать за зубами не умеет, особенно когда пиво выпьет» его национальный напиток. Это всё ширма, прикрытие причин полёта в Канзас-Сити. Если спросят, я и карту предъявить могу. Два дня её рисовал и искусственно старил. Брал копию из интернета, чтобы под старину была, и дополнял разными метками. Нормально, на мой взгляд, получилось. Координаты обозначил того самого острова, где я бронзовую пушку нашёл. Карту я подумывал перепродать. За те же пять тысяч. Будут искать, на пушку точно наткнуться, это уже успех. Пусть дальше копают. Правда, на пушке было название другого судна. Раньше была подобная практика. Всё было именное, включая вооружение. Ну да ладно. Воров у нас в Уичи-то мало. Случаев грабежей зафиксировано не так и много. Молодёжь балуются или транзитишки шалят. Думаю, когда слух расползётся, карту у меня украдут. Ну и фиг с ней, сами виноваты. Вот только держать её в трейлере нельзя, у меня там ребёнок. Значит, в моей комнате в доме тётки. Оттуда пусть воруют. Вполне здравая идея. Эх, что только не сделаешь, чтобы замести следы.